Глава 12. В тот злополучный день, когда Варя сначала увидела Юру через окно, а после он оказался с обратной стороны двери в её квартиру, она ощущала сильное волнение. Какое-то время не двигаясь стояла возле двери, затем вернулась назад в гостиную. Там находила секунд 20, слушая пиликающий сигнал, который издавала белая квадратная коробочка, размещённая на стене с левой стороны. Чуть выше уже упомянутой двери, а по истечению этого времени вновь вернулась на прежнее место, надеясь на то, что сигнал больше не повторится, оставит ее в покое, вместе с тем, кто находится всего в двух шагах от нее, отделенной от нее же металлом дверной конструкции. Но звонок запищал вновь. Его звук только сейчас заставил сдрогнуть, а спустя секунду Варя уже в какой раз замерла. слыша, как сильно стучит собственное сердце, как с большим трудом её испуганное сознание пытается сопоставить возможные варианты действий, которых было всего два: открыть или не открывать. Тот, что второй ближе, но за ним пустота, за ним убийство многолетней мечты, уничтожение части самой себя, ведь нет никакой возможности скрыть Нельзя обмануть собственное я, и больше всего хочет, чтобы он увидел, чтобы осознал, насколько он ошибся, насколько он был слеп, даже ни разу не глянув в её сторону, не думая о ней на протяжении стольких лет, начинаются аудитории и рекреации, продолжаясь школьными, пусть и нечастыми вечеринками, финальным аккордом которых стал тот самый выпускной вечер. А после вся прожитой взрослой жизни вплоть до сегодняшнего дня, пока он Юра не появился здесь, пока он сам не нашёл её, пока не захотел увидеть её своими глазами, ведь нет никакого сомнения в том, что ему кто-то о ней напомнил, что он уже был здесь, уже видел её, а сейчас решился не просто поговорить, не просто о себе напомнить, он пришёл для того, чтобы то, что должно было быть, наконец-то обрело своё законное место, а значит, нечего медлить, нужно взять и открыть дверь, впустить внутрь опоздавшее, признавшее свою ошибку время. Только от чего что-то ненормальное вертится на уровне скрытого подсознания, что не даёт окончательной уверенности, что старается подставить под сомнение все выводы и чувства, прочь которых ничего не может быть. Почему легче согласиться со вторым вариантом и не открывать дверь, навсегда похоронив то, о чём так хорошо было мечтать, что никогда не покидало воображение, что много раз казалось лишь призрачной химерой и вот пришло. Вот всё в одном шаге только открыть дверь. Но почему странным показался взгляд Юры? от чего такими незнакомыми были его движения, почему на его лице не могла она увидеть и тени волнения, отзвука предвкушения. Нет, было в этом что-то не то, что-то необъяснимое, неестественное, и не просто было, оно ведь чувствовалось. Ещё 30 секунд. Между третьим и четвёртым звонком уместили в себя все трепетные и в то же время тревожные размышления Вари. А дальше она не смогла устоять и всё же открыла перед Юрой дверь. "Привет", произнёс Юра и сразу постарался широко улыбнуться. Варя ответила тихо, опустив глаза вниз. "Привет. Ты меня извини, что я решился взять и просто зайти. Сам не понимаю, как у меня хватило на это смелости", проговорил Юра, и его голос нисколько не изменился, такой же, как и тогда. когда Варя слышала его в последний раз. Слышала со стороны, находясь на расстоянии двух-трех метров. В тот момент, когда между громко играющими песнями возникла пауза. «Ничего страшного, только откуда ты узнал, где я живу? И вообще, почему вдруг обо мне вспомнил?» произнесла Варя, смутившись, и только сейчас сообразив, что они по-прежнему разговаривают через порог. «Проходи, я одна дома». добавил авария, прежде чем Юра начал отвечать на её вопрос. Юра вошёл в уборка, стеснительно, осторожно осмотрелся по сторонам. Я встретил Маргариту Алексеевну, случайно зашёл в разговор. Вот она и дала мне свой адрес, ну, ещё кое-какую информацию. Прияснил Юра, следуя за Авариной на кухню, где она тут же включила электрический чайник и думала, чем же ей угостить своего незапланированного гостя. Не совсем поняла Какая Маргарита Алексеевна? спросил Варя, действительно не понимая, о ком идёт речь. Ну, Рита, твоя подруга. Ты что её не помнишь? вдивлённо произнёс Юра, присаживаясь возле краешка обеденного стола. А Рита, конечно, Рита. Я просто привык к тому, что она для меня лишь Рита, улыбаясь, говорил Варя. Чай хочешь? Могу накормить, если будешь, продолжила она. «Нет, спасибо, я только что пообедал», – отказался Юра. «Ну, хоть чаю», – наставил он на своем Варе. «Чаю можно», – согласился Юра. Спустя несколько минут Варя поставила перед ним кружку с горячим чаем. Сама разместилась за столом напротив Юры, но через 10 секунд Нофь оказалась на ногах. Поняв, что так ей будет удобнее продолжить разговор, который еще даже не коснулся главного, Юра какое-то время молчал, отхлёбывая чай маленькими глоточками. Варя украдкой изучала его лицо, его глаза. И в эти секунды ей казалось, что и небовые ей у прожито столько лет, а значит, не вместили они в себя все события, определившие её жизнь, её саму, которая сейчас стоит напротив того самого человека, явившегося для того, чтобы как раз и поведать ей об этом. о том, что ничего разделяющего их никогда и не было. И если сейчас они выйдут на улицу, то и само время в одном мгновении отмотает свою незримую киноплёнку, вернув те дни, когда всё ещё было возможно, но может и сейчас. "А её ты как нашёл?" спросила Варя, очнувшись от кратковременного наваждения. Как мы уж не один раз общались с того времени, как я вернулся в наш родной город. Просто и очень спокойно ответил Юра. Странно, она мне ничего не говорила. Усомнилась Варя, почувствовав прилив лёгкой досады. Как такое могло случиться? Это совсем не похоже на Риту. Давно ты вернулся и где был? спросила Варя, вытащив вопрос из своих же мимолётных сомнений. В этот момент Юра впервые замешкался. посмотрел на Валю, и в его глазах мелькнула незнакомая, чужая тень. "Да уж 2 года назад", произнёс Юра. "А где был?" так и не сказал. "Напомни, Валя. В столице? Только не совсем всё хорошо с Важилой. Быстро нашёлся Юра". "Ясно", произнесла Валя, понимая, что на этом нужно прекратить подобные вопросы, если захочет, то сам расскажет. "Явит" Совсем не об этом с тобой поговорить хотел, несколько сбавив тембр, произнёс Юра, не сводя в этот момент своих глаз с Вари. Варя мгновенно почувствовала нарастающее волнение. Ведь ещё немного, и речь пойдёт о самом главном, о том, что не покидало во время разговора ни на секунду. Предчувствия не обманули Варю. О чём? изменившимся, томным голосом спросила она. — О том, почему я так сильно хотел тебя увидеть, почему не удержался и явился сюда, — произнес Юра, вновь не отводя своего взгляда с лица Варе. Варя ощутила, что краснеет, что вдвое увеличился пульс, что она не ошиблась и что ничего ей не пригрезилось. — Говори, — еле слышно прошептала Варя, стараясь в этот момент не смотреть на Юру. Трудно начать, но отступать ведь некуда. Да и глупо, произнёс Юра. Интонация его голоса самым непостижимым образом переворачивала всё с ног на голову, и сейчас Варя была почти стопроцентно уверена, что они не находятся у её квартиры, а они в полутёмном зале среди танцующих, белый танец пар, только сами не танцуют, стоят в сторонке, блестящие разными цветами затемнение мешает им увидеть друг друга лучше. Знакомая мелодия прячет первые слова, что произнёс Юра, зато насколько хорошо Варя слышит стук собственного сердца и с каким большим трудом даётся ей каждое произнесённое в ответ слово. Всё плывёт. Нет конца мельтешению, если бы только это, если бы только на этом остановился кадр, но нет. Есть ещё изменённый сценарий. Тот самый, что так долго она готовила, не подозревая о том, что судьба имеет совсем иные планы. Юра сам подошёл к ней. Она лишь дрогнула. Она всё равно бы не смогла решиться. Боялся, что ты уйдёшь, произнёс Юра. Я хотела уже собиралась, прошептала Варя. Хорошо, что не ушла. Немного тише произнёс Юра. "Почему хорошо? Плохо слышен собственный голос", произнесла она. "Я хотел поговорить, хотел предложить, чтобы мы с тобой встречались". Запинаясь, заметание неуверенностью говорил Юра. "Нет, это я хотел", отреагировала Варя и тут же почувствовала, что ей стало стыдно за свои слова. "Не стоило этого говорить. Правда? Никогда бы не подумал, что ты хочешь со мной дружить". произнес Юра. «Я думала, что ты видишь, что смеешься надо мною», шептала Варя, стараясь не смотреть Юре в лицо. «А вот ты ничего не заметила. Я уже целый год как влюбился в тебя. Только о тебе и думаю. Я просто очень стеснительный. Просто делаю вид, что такой общительный и смелый». Юра еще что-то говорил, но Варя не различала слов. В ее голове все сильнее звучала изменившаяся набравшая темп музыка всё более интенсивно кружили танцующие пары мелькали счастливые лица одноклассников которые даже не подозревали что могут настолько мастерски исполнять чарующий танец танго я тогда так и не смог решиться не знаю что меня останавливало понимаешь это просто какая-то дурость Я хотел сказать, но когда ты не принадлежишь самому себе... Я не совсем понимаю тебя, произнесла Варя после того, как хорошо расслышала слова Юры, и сразу после того, как сумрачное обольстительное наваждение в одну секунду пропало, вернув Варю назад в пространство хорошо знакомой к кухне. Я о том, что в те годы подстраивался под мнение своих друзей и знакомых, Боялся потерять свой авторитет, боялся того, что на меня станут иначе смотреть, что меня будут обсуждать, поэтому и не смог объясниться с тобой, лишь мучился, переживал. Затем откладывал всё на потом, мне казалось, что всё поправимо, нужно просто подождать. Я ведь разглядел тебя в выпускной год, не верилось, но привлекательный тебя не было не только в нашем классе, но и во всей школе, во всей окрестности. Ещё я до смерти боялся что у тебя кто-нибудь появится, и ты влюбишься в него. Может, было бы и лучше, если бы это случилось. Юра поднялся из-за стола и подошел к Варе, которая в эту минуту стояла возле окна, чтобы слушать Юру, находясь к нему спиной. Так было легче. Неужели я была настолько несовместима с твоей компанией, с твоими интересами, произнесла Варя? В ее голосе не было упрека. Лишь тень. досадного разочарования. Мне так тогда казалось. Ну я же говорю, что это полная ерунда, ответил Вариура. А затем, когда осталось позади Школа, спросил у Вари: "Не могу объяснить. Я даже приходил несколько раз той двор, ждал у тебя, но мне не повезло. А затем мы переехали в другой город. Я ведь тогда ещё не был самостоятельным, лишь изображал из себя такового, вот и не смог. Нужно было остаться здесь, снять комнату, Юра говорил очень правдоподобно. У Варя сейчас пропали последние сомнения. Исчезли и те мимолетные тени, что пытались заставить не поддаться нахлынувшему миру чувств, образов, воспоминаний. Оставалось всего пару предложений, чтобы Варя согласилась на все, что предложит возникший из самого небытия Юра. «Я очень переживала, я тоже не находила себе места», – произнесла Варя. Я тогда был в тебя влюблен, а когда уехал отсюда, то понял, что люблю тебя еще сильнее. Но ведь не это самое главное, куда важнее, что я и сейчас тебя люблю. Казалось, что все минуло, прошло, стерли годы мою тоску и неразделенную любовь. Но я увидел тебя вновь. Случайно, понимаешь, совершенно случайно. Затем разговор с Маргаритой, а после я уже осознанно стал здесь бывать. Так бывает, Варик. Только не торопись сказать мне нет. Я прошу тебя об этом сейчас, хотя не имею права, хоть чего-то требовать, но я жду, я надеюсь. Я не смогу сказать нет. Я все эти годы тебя любила и только сейчас понимаю, почему не могла забыть, не могла выкинуть тебя из своей жизни. Если бы я знала, что ты любишь меня, если бы хоть кто-нибудь мне намекнул на это, поддавшись внезапному порыву, выговорилась Варя и теперь ждала только одного, что следующая секунда станет поцелуем. Уже во второй раз предчувствия её не обманули, и неизвестно, что бы случилось дальше, но зазвонил телефон, лежавший прямо на кухонном столе. Алексей сообщил о том, что освободился с работы немного раньше и уже едет домой, а звонит, чтобы узнать, нужно ли купить хлеба, может, чего-то ещё. Давай встретимся завтра. Я буду ждать тебя возле фонтана в Центральном парке. Примерно в семь часов вечера. Затем погуляем. Сделаем то, чего не случилось у нас в наши лучшие годы, предложил Юра. Варя ничего не произнесла в ответ. Она лишь кивнула головой в знак согласия. Я пойду, грустным голосом сказал Юра. До завтра. Прошептала Варя, еще не зная, каким образом. Она спланирует непредвиденное решение. Но такое желанное свидание. Мне было тяжело перерабатывать рассказ Вари. Я не мог заставить самого себя не ставить собственные ощущения на место Вари. Меня так и тянуло испытать этот ужас, даже понимая, что Варя не знала, что она не имела понятия о том, с кем разговаривает, кто так умело манипулирует ее чувствами и воспоминаниями. Всё одно я не мог достигнуть до пропасти. Ведь один момент, ведь если что-то пойдёт не так, и тогда всё могло сложиться трагически, я не знаю. Могу лишь сопоставлять и анализировать, почему и зачем Афанасию понадобился этот страны и умелый спектакль. Чем он был ограничен, если не мог получить своего куда более привычным для него способом? Но что было, то было. А если бы мы знали все нюансы, то насколько легче было бы нам покончить с тем же самым Афанасием в высшей рядовым. На следующий день испортилась погода. К вечеру весь небосвод полностью покрылся серыми тяжёлыми тучами, но дождей не было, лишь иногда какими-то фрагментами с неба проскальзывали мелкие капли. Ветер, наверное, срывал их в сторону от того падали они не вертикально, а чуть ли не под углом в 45°. Градусов. Может от того, может с помощью чего-то иного, но через минуту проявления осадков исчезали. Даже не успев, как следует намочить тротуарную плитку, по которой держась за руки прогуливались Юра и Варя, не торопились, ничего на сегодняшний день не планировали. Побывали на набережной, Слава Варис возле того самого фонтана, где и встретились, посидели в уютном кафе, расположенном на открытом воздухе. Темнело же быстрее обычного. Юра частенько поглядывал вверх, и в эти моменты Варя замечала, что он озабочен чем-то помимо неё. Но тут же списывала его странное выражение лица на всё более портившуюся погоду. Есть одно место, очень важное для меня, начал Юра. Но намеренно не закончил, чтобы придать своим словам наибольшую интригу. Варвара незаметно заинтересовалась. Какое место памятное с детских лет, спросила она у Юры. Угадал он, но не просто с детства, а с детских воспоминаний, что связаны с тобой, выбывнувшись ответил Юра. Шутишь? Мы не общались с тобой в то время. Если мне не изменяет память, то ты пришёл в нашу школу в седьмом классе, возразила Варвара. В том-то и дело, Варя, что мы стали одноклассниками позже, а в первый раз встретились значительно раньше, проговорил Юра. Они в этот момент остановились на перекрёстке, хотя зелёный сигнал светофора уже как 10 секунд сообщал, что можно перейти дорогу. Нет, не помню. Не было ничего подобного, беззаботно отреагировала Варя. Было и как раз в том самом месте, поэтому оно для меня является таким важным. Тем местом, где я впервые увидел тебя? Нет, конечно, я тогда еще не влюбился. Да и вспомнил, что это была ты значительно позже. Только произошедшее стало определяющим для нас знаком. В этом я уверен. Если я и видела тебя, то не помню. Засмеялась Варя. Естественно, тебе было не до меня. Я тебя тоже запомнил только от того, что слишком необычное приключение со мной тогда произошло. Прекрати меня интриговать. Рассказывай, где и когда меня видел, забавлялась Валя. Ну, я не помню, какой год был, но ну, можно посчитать. Мне тогда было 11, значит, тебе столько же. Я тогда с другом на рыбалку ходил. Ничего мы не поймали. Нет, кажется, одного чебака. Пошли назад, вот тогда и случилась наша встреча. Я не люблю рыбную ловлю, умилённо и гриво произнесла Валя. Я тебя не на реке встретил, а возле Здесь, кстати, совсем недалеко. Нужно пройти всего 100 м вниз по вот этой улице. Ничего не понимаю, ничего не припоминаю. Но пойдём, если недалеко, продолжала веселиться Валя.